Берлинский след Между тем, в конце июня 2008 года в Берлине был арестован бывший ленинградец Михаил Рабо. Как написала столичная новая газета, пресс-атташе немецкой прокуратуры Михаэль Грюнвальд отводит Михаилу Рабо ключевую роль в финансовых махинациях Тамбовско-Малышевского сообщества, члены которого были задержаны в Испании. А эксперт по русской мафии Юрген Рот, с которым в свое время пытался судиться Владимир Барсуков-Кумарин, связал фамилии Рабо и Кумарина. На самом деле правильное написание фамилии задержанного не Рабо, а Рэбо. Он родился в Ленинграде в 1953 году, в День космонавтики, 12 апреля. Окончив техникум советской торговли, Михаил Исаакович Рэбо в 1973 году стал самым молодым в Ленинграде заместителем директора магазина «Электротовары» на Литейном проспекте, а заодно и кандидатом в члены КПСС. Вскоре юркий товаровед приобрел белые «Жигули-копейку», что по тем временам было абсолютной роскошью, особенно если учесть месячную зарплату Рэбо в 110 рублей. Его прежние коллеги по торговле вспоминают, что он получил прозвище «Колокольчик» за жизнерадостность и звонкий смех. В советском мире тотального дефицита торговые работники быстро находили общий язык с теневыми дельцами. Именно в те годы Михаил Исаакович сошелся с уже неоднократно упоминавшимися нами Юрием Саликовым и Юрием Рейем, соратниками дедушки питерского рэкета Владимира Феоктистова. В те лихие времена эта группа занималась всем, начиная с вышибания карточных долгов и скупки антиквариата, и заканчивая спекуляцией лампочками. Потом Саликов и Рей отсидели в тюрьмах и уехали за рубеж. Михаил Рыбо не стал дожидаться перестройки и в 1979 году, будучи уже директором магазина, выехал в Германию на ПМЖ по еврейскому каналу. В первую очередь товарищ Рыбо женился там на очень богатой немке. Разведясь с ней, он только приумножил свои богатства и сделал карьеру по партийной линии. Михаил Исаакович стал депутатом парламента еврейской общины и членом директората Центрального совета евреев Германии. Именно здесь, в Германии, Михаил Рыбо познакомился с Александром Малышевым, к тому времени уже взявшим фамилию Гонсалес, Так уж случилось, что петербуржцы впервые пригодились друг другу на чужбине. После того, как Кузьмин, финансовый гений малышевской бизнес-группы, спился, обитая на двух шикарных виллах в Марбелье, Михаил Рыбо стал для Малышева просто незаменимым. В 2002 году он лично вытащил Гонсалеса из тюрьмы после его ареста в Германии с поддельными эстонскими документами. В последнее время Михаил Рыбо был женат на директрисе берлинского филиала крупнейшего латвийского банка Парекс. По некоторым данным, этот банк занесен в черный список Министерства торговли США. По мнению наших источников из ныне расформированной финансовой разведки России, если у испанцев хватит политической воли, то именно через банковскую активность Рыбо они смогут дойти до определенных российских vip контактов Любопытно, что члены Совета директоров немецкого филиала Парекса в основном граждане российского происхождения Валерий Каргин, Виктор Красовский, Алексей Квасов. До ареста Рыбо проживал на вилле в изысканном берлинском районе Грюневальд. По сведениям журналистов немецкой газеты Deutsche Welle, малышевские коммерсанты преподнесли ему в подарок на 55-летие «Мерседес 300 SL», Производство 1960-х годов, стоимостью более 300 тысяч евро. Михаил Рыбо частенько посещал бывшую родину, пересекая границу с немецким паспортом. В Последний раз его видели в Санкт-Петербурге 19 марта 2008 года. По слухам, некоторые коммерсанты отдавали Рыбо свои пожертвования в пухлых конвертах на поддержку испанских иммигрантов. А царь-то не настоящий. Или все-таки «Зенит» не чемпион? Поздно вечером 30 сентября 2008 года, с трудом победив петербургский «Зенит» на футбольном поле, Испания открыла второй фронт борьбы с российским клубом. Несколько ведущих испанских изданий вышли с сенсационной информацией. В записях телефонных переговоров испанские полицейские Расследующие преступления русской мафии нашли признание одного из авторитети другому в том, что он потратил от 20 до 40 миллионов долларов на покупку соперников «Зенита» в Кубке УЕФА. Дальше версии разнятся. АБЦ говорит о полуфинале с Баварией и финале с Глазго-Рейнджерс. Эль-Паис только о Баварии. По данным испанской прессы, авторитеты, столь активно болевшие за петербургский клуб, это Геннадий Петров и Леонид Христофоров. При этом в публикациях АБЦ, кроме сумм то ли в 20, то ли в 40 миллионов, никаких других особенных подробностей беседы Петрова и Христофорова нет. Эль Паис утверждала, что в одном из разговоров Петров называл даже счет 4-0. Правда, одно из изданий все-таки призналось в том, что совершенно невозможно со всей определенностью сказать, была ли то обычная бравада криминальных авторитетов или за их разговором действительно что-то стоит. Но при этом отметила, что испанская полиция собирается передать материалы в УЕФА. В самом «Зените», как и следовало ожидать, заявили, что считают эти публикации оскорбительными и не имеющими под собой никаких оснований. Как сказал нашим журналистам руководитель пресс-службы «Зенита» Алексей Петров, эта информация в равной степени оскорбительна для всех упомянутых в ней клубов и для российского, и для немецкого, и для шотландского. Все, кто видел эти матчи, в состоянии сами оценить, что в них была честная и бескомпромиссная борьба. «Зенит» добился победы на поле, сказал он. На самом деле можно ли представить, что таких футболистов – как Оливер Кан, Рибери, Шванштайгер, Мирослав Клозе, Лука Тони, ведущих футболистов сборной Германии, Испании и Франции, можно подкупить даже очень большими деньгами. Или что такие люди, как Франц Бекенбауэр с Руди Феллером, прикажут своим футболистам сдать игру, и те бросятся выполнять. Да еще и вытерпят позор со счетом 4-0. Можно ли представить, что кто-то из шотландских футболистов за деньги отказался от единственного, возможно, шанса вписать себя в историю футбола? Боюсь, что тут не хватило бы и миллиарда, какие уж 20-40 миллионов. Да игра, должен согласиться с Алексеем Петровым, никак не напоминала сдачу. Эта история не единственная попытка опорочить победы наших спортсменов с помощью рассказов о связи с мафией. В 2002 году в Италии был арестован российский авторитетный предприниматель Алимжан Тахтахунов «Тайванчик», разыскиваемый правительством США за попытку повлиять на решение судей во время зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Следствие полагало, что он пытался добиться присуждения золотой медали французской танцевальной паре Марине Анисиной и Гвиндалю Пейзере, которые действительно оказались на первом месте – обогнав тогда российскую пару Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха. По версии следствия, тайванчик предложил своеобразный обмен. Российский судья ставит высокие оценки французам, а французский арбитр выводит на первое место российскую пару Елены Бережной и Антона Сихарулидзе. Эта история, ставшая финалом устроенного на Олимпиаде в Канаде давления на российских фигуристов, так ни к чему и не привела. Впрочем, дальнейшая тишина вокруг истории с «Зенитом» красноречиво показала, что это всего лишь очередной эпизод из жизни горы, родившей очередную мышь. Ну а роды эти вновь пытался принять человек по фамилии Гарсон. Возглавивший спецоперацию по борьбе с Тамбовско-Малышевским сообществом испанский судья Бальтасар Гарсон – один из шести национальных судей-экспертов. У себя на родине в умах обывателей он давно воспринимается как местный комиссар Катани. У местных журналистов получил прозвище «суперсудья» и имеет репутацию охотника на диктаторов, премьер-министров и медиамагнатов. В Испании Гарсон считается главным экспертом по мафии и терроризму. Международную известность он приобрел после того, как возбудил уголовное дело против бывшего диктатора, а впоследствии президента Чили Аугуста Пиначета за преступление против человечности. Также именно Бальтасар Гарсон составлял обвинительное заключение против мусульманского священника Имада-Едина-Бараката Яркаса который, по утверждению испанской полиции, был главой мадридской ячейки организации, несущей прямую ответственность за подготовку и проведение атаки 11 сентября. Он же пытался посадить Сильвио Берлускони, обвинив его в нарушении испанского законодательства и укрытии доходов. Якобы тот купил 80% акций частного испанского телеканала «Телечинко», хотя по закону запрещается сосредотачивать в одних руках более 25%, и не доплатил 5 миллиардов песет, около 5 миллионов долларов налогов в испанскую казну. Более того, в свое время в испанских газетах появлялась информация, что Гарсон собирается инициировать расследование и в отношении Джорджа Буша. Вот только временно вынужден был отвлечься на арабских террористов и русских мафиози. Надо сказать, что русская тема для Гарсона не нова. Член социалистической партии «Бальтасар Гарсон» вел дело о выдаче Владимира Гусинского и лично допрашивал бывшего российского олигарха, который обвинялся Генпрокуратурой России в мошенническом присвоении кредитов от «Газпрома» на 5 миллиардов рублей. Предприниматель был арестован в Испании и препровожден в тюрьму. Однако Испания отказалась выдать его России – И господин Гусинский вскоре вышел на свободу. А одним из последних нашумевших в России русских дел Гарсона, за исключением арестов Тамбовско-Малышевских, стал обыск испанской виллы руководителя Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам, члена Президиума Генсовета Единой России Владислава Резника, которого Гарсон заподозрил в отмывании денег все той же Тамбовской ОПГ. В своих последних интервью европейским журналистам Бальтасар Гарсон недвусмысленно заявлял о том, что расследование финансовых махинаций русской мафии не смогут остановить их покровители, какими бы могущественными они ни были, и искренне надеялся на деятельную помощь своих коллег в рамках европейского сотрудничества с прокуратурами других стран. Вот только нетрудно догадаться, что некоторые лица в России искренне надеялись и продолжают надеяться на обратный результат, рассчитывая, что определенные силовые российские структуры вполне способны освободить малакских затворников. И дело тут не столько в крупной спонсорской помощи, оказываемой ими конкретным ведомствам и их генералам, сколько именно в тех счетах, которые так непродуманно арестовали испанцы. Да и кто, собственно, сказал, что все счета и средства на них принадлежат Геннадию Петрову? Как-то один авторитет спросил следователя Генпрокуратуры. «Вы уверены, что хотите услышать всю правду? А если Орлам в Малаге наскучит коротать тюремные ночи в одиночестве?» Легенды гласят, что судья Гарсон бесстрашен, неподкупен и лишен обычных человеческих слабостей. Давно привыкнув жить под постоянной угрозой, Он повсюду передвигается в сопровождении телохранителей и даже в своем кабинете работает под постоянной охраной. Однако разрушать легенды гораздо легче, нежели создавать их. И вот уже в начале марта 2009 года появилась информация о том, что Гарсона могут банально отправить в отставку. Причина, возникшие подозрения в том, что он утаивал доходы, полученные за выступления на конференциях в Нью-Йоркском университете. Согласно испанским законам, за такие действия полагается как минимум штраф и как максимум снятие с должности. А за месяц до этого Гарсона подловили за занятием охотой. Дело это, в принципе, ненаказуемое, наказуемое, если бы не два «но». Первое. Судья охотился вместе с министром юстиции Мариана Бермеха, И на пару они завалили двух оленей, не имея на то, как выяснилось, соответствующей лицензии. Второе. Гарсон на этот момент вел громкое дело о коррупции в стане испанских оппозиционеров. И последние обвинили его в политическом заказе со стороны собрата по охотничьему оружию. В результате министр вынужден был уйти в отставку. Я ухожу, чтобы спекуляции, связанные с моим именем, не мешали работе а Гарсон, который, естественно, отрицает все обвинения и отказывается от любых комментариев, угодил в больницу с гипертоническим кризом. Что ж, возможно, все это не более чем исключительно внутренние испанские заморочки. Однако, судя по тому, что во время последнего визита нашего президента Медведева в Испанию тема испанских сидельцев вообще не звучала, Нельзя исключать, что некие теневые договоренности между нашими странами касательно их дальнейших судеб были достигнуты. Живулечка. А пока вернемся к нашим братанам. Возле испанской связки Малышев-Петров обосновался Виктор Гавриленков со своей женой Жанной. Не исключено, что именно благодаря Гавриленкову испанцы добавляют к прилагательному малышевское слово «тамбовский». Действительно, Виктор Гавриленков – брат убитого в 1995 году в Санкт-Петербурге тамбовца Николая Гавриленкова по прозвищу Степаныч. В свое время они мирно уживались в одной бригаде с Владимиром Кумариным, пока в 1994 году в Кумарина не попало 9 пуль. С тех пор Кумарин никогда и не скрывал своей уверенности в том, что именно Степанычи приняли решение о его ликвидации. Виктор Гавриленков, один из немногих, кто выжил в войне тамбовцев друг с другом, появился в Санкт-Петербурге лишь после ареста Владимира Кумарина, то есть 12 лет спустя. Так что судье Бальтасару Гарсону теперь уже не скоро удастся увидеть ранее отпущенную под залог госпожу Жанну Гавриленкову. Она вернулась в родной город вместе со своим знаменитым мужем, не попавшим в сети испанской полиции во время массовых задержаний, и пересекать Шенген в обозримом будущем едва ли собирается. В юношескую пору мастер спорта по боксу, выпускник Великолукского института физкультуры Николай Гавриленков работал буфетчиком в питерском баре «Таллин». Ему помогал друг Владимир Кумарин. Чуть позже в их маленький коллектив общепита от Красносельского треста, ресторанов и столовых влился другой будущий герой бандитского Петербурга – боксер Валерий Ледовских. В те годы никакими тамбовскими они еще не были, а Степаныч-старший еще не заправлял бригадой великолукских. Примечательно, что лидеры Малышевских, будущих идейных противников тамбовцев, группировались неподалеку. Рядом с баром Таллин находился бар «Рига». А в нем за стойкой и на дверях работали спортсмены-борцы Александр Малышев, Александр Челюскин и Павел Кудряшов. Все они вскоре уже гремели по городу. Кооператоры считали за счастье упасть под их крышу. И никто в те времена не знал, что через семь лет судьба расколет эти трудовые коллективы на два крыла питерского рэкета – Малышевских и Тамбовских. А через семнадцать лет вновь сведет оппонентов в Испании. Теперь уже ничто не сможет примирить Кумарина и Гавриленковых. История беспощадна к друзьям. В мире организованной преступности враги еще могут избежать кровопролития. Друзья – никогда. До того, как занять престижную для советского строя должность бармена, Николай Гавриленков был осужден в 1975 году к четырем годам лишения свободы за грабеж. Но через полгода освободился из Колпинской колонии по амнистии. В 1985 году Гавриленков-старший и Кумарин были осуждены Кировским судом Ленинграда как подельники. Суд признал их хулиганами, а Кумарину еще и добавил хранение оружия. Но друзья не отбыли в колонию, так как приговор по три года каждому был условным. Злые языки поговаривают, что поводом для столь пристального внимания к мелкому хулиганству явилось недоказанное убийство в Красногвардейском районе. Погиб известный своей свирепостью борец вольного стиля по имени Борис, поскольку его невозможно было проучить кулаками, он умер от выстрела в затылок в своем подъезде. Условные сроки в ту пору были очень даже кстати. Шла вторая половина 80-х. В это время скучать в тюрьме было верхом халатности. Советский строй разрывало на части экономической перестройкой. Растерялись все. Кроме характерных парней. Гавриленков превратился в Степаныча. К нему потекла дань с коммерсантов. Особое внимание спортсмены обратили на крошевание игры в наперстке. Шероховатости между собой они сглаживали привычно, как и в прошлом, кулаками. Но знаменитая стрелка в Девяткино стала водоразделом ракетирского братства. Снег окропила первая кровь. В 1991 году Владимир Кумарин был осужден вторично, в том числе за вымогательство. И до 1993 -го года не мог появиться в Питере по уважительным причинам. А когда он вышел на свободу, то с раздражением узнал, что имя Степановича гремит вовсю, и бригада Великолукских процветает. Что касается Тамбовских, то о них помнят, но не более того. Это и явилось причиной трещины во взаимоотношениях. Усугубили ситуацию «Игры доброй воли» 1994 -го года. В Питер потекло дешевое беспошлиное вино, а кумарины и Гавриленков стали рулить уже финансовыми потоками. Не обошли они своим вниманием и первые пирамиды. На непродолжительное время расцвело общество ОГГО, обещавшее вкладчикам автомашину за 4 месяца. Все эти активы поделить было трудно. Друзья прекратили общаться. Со стороны Кумарина бойкот объявили будущий депутат Госдумы Михаил Глушенко, будущий депутат областного ЗАГСа Андрей Рыбкин, Валерий Ледовских и Вячеслав Дроков. Со стороны Гавриленкова обиженно замолчали такие видные деятели, как Сергеев по прозвищу Анджей, Звоник и другие великолукские. Мудрый Геннадий Петров утром почуял звериную атмосферу и плавно ушел под крыло Александра Малышева, но при этом свои ценные связи не потерял. В том числе и с могущественным тогда заместителем министра путей сообщения Николаем Максененко. Кроме всего прочего, Петрова спас от Тамбовских войн арест. В 92 году его и Малышева обвиняли в бандитизме, но доказать ничего не смогли. Пока Малышев и Петров находились под следствием, на Кумарина было совершено покушение. После этого Великолупские стали погибать. Первым в июне 1995 года пал сам Степаныч Николай Гавриленков. В феврале 96 -го года младший брат Виктор был ранен и потерял двух телохранителей в отеле «Невский палас», куда его пригласил поговорить Михаил Глущенко. Анжея и Алексея Косова достали в Венгрию. Их трупы обнаружила местная полиция в номере Будапештской гостиницы. Вскоре также были убиты Звоник и Николай Желтов. Избежали возмездия лишь посыльный Николая Гавриленкова, некий Гарик, да известный картежник Юра Блондин, до сих пор скрывающийся в Швеции. При такой кучности стрельбы Виктор Гавриленков мог спастись только на чужбине, и младший Степаныч примкнул к Малышевским. Но в Испании. Петров помнил, кто на первых порах после отсидки протянул ему руку помощи, а Малышев не смог отказать Петрову. Информация о вынужденных переселенцах стала поступать в испанские правоохранительные органы. 27 мая 1997 года посольство Испании запросило Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД России о новоиспеченных испанцах. В свою очередь заместитель ГУОП, полковник милиции Мордовец, направил в ГУВД Санкт-Петербурга такой текст – Группа по борьбе с организованной преступностью комиссариата города Марбелья, Малага, расследующая дело об отмывании капитала, получила сведения о том, что группа граждан России сделала значительные капиталовложения в недвижимость в этом городе. Предположительно, именно для этих целей 20 января 1997 -го года в Испании ими было создано ООО «Испарус», Далее перечисляются установленные испанцами лица. Геннадий Петров, Виктор Гавриленков, Жанна Гавриленкова, Сергей Кузьмин. Говорят, что еще в начале 2007 года, после своего обратного интегрирования в российскую экономику, Геннадий Петров попытался договориться с Кумариным о возвращении Виктора Гавриленкова на родину. И Кумарин по-человечески согласился. Мол, конечно, кто старое помянет... Тем не менее, Петров, проанализировав интонацию Владимира Кумарина, уловил в ней что-то нехорошее и дал Виктору Гавриленкову совет, не вздумай. Так что Гавриленков вернулся в свой город только после ареста Кумарина. А его супруга Жанна возвратилась еще позже, сразу после того, как в июне 2008 года Испанскому суду заплатили за нее солидный залог. Теперь Виктор Гавриленков в окружении охраны Спокойно живет в северной столице. Играет в большой теннис на кортах спортивного клуба «Династия», который расположен в 100 метрах от апартаментов Геннадия Петрова на Крестовском острове. Вип-персону возят два черных «Мерседеса» с номерами ООА. Любопытно, что фактически хозяева этих автомобилей исторически связаны с бывшими коллегами по бизнесу Михаила Глущенко. Василием Владыковским, именуемым Васей Брянским, и Алексеем Соргиным, причисленным злой молвой к связям нынешнего министра обороны Анатолия Сердюкова. Говорят, что Степаныч-младший заметно потучнел. Сладкая испанская жизнь его не пощадила. Он отдыхает в своей квартире в престижном доме на Каменноостровском проспекте возле парадной которого больше не проходят беспокойные встречи, а на стене дома волею случая висит вывеска с трогательным названием «Живулечка».